Глава 51, первая. Четвертая сектеля. Вечер. Кайра. Если бы кто-то попросил меня дать определение счастью, я бы сказала, что это момент, который ты всеми силами пытаешься продлить. Момент, в котором хочешь остаться и заранее знаешь, что попытаешься вернуться в него, чтобы все повторилось. Доедает торт в качестве вечерника. Я осмотрела на мужа и таяла от нашей близости. Поминутно касалась его, то ли чтобы убедиться, что он настоящий, то ли чтобы поделиться рвущейся наружу необузданной нежностью. — Нужно поторапливаться, иначе деревенские спрячутся по домам. — Ты готова идти? — спросил Десар, вытерев пальцем мой измазанный в креме подбородок. — За тобой куда угодно. Хоть на дно разлома. — Честно ответила я. Десар притянул меня спиной к себе и уткнулся носом в волосы на затылке. «Моя луна...» Мы еще несколько минут простояли, прижавшись друг к другу, а затем быстро собрали вещи и покидали их в мобиль. Время на праздное объятие еще будет. Рачительность не позволила оставить высушенные травы, осыпаться пылью в избе, а свежие гнить на грядках. Поэтому я собрала все, что смогла, отчего заднее сиденье мобиля стало напоминать передвижную лекарскую лавку. Десар только хмыкнул, но возражать не стал. Деревня с несколькими десятками крепких домов расположилась на небольшом пригорке. С одной стороны к нему примыкал лес, с другой — засаженные овощами поля. Изба староста выделялась среди остальных наличием второго этажа, важно поглядывавшего окнами на одноэтажных соседей. Сам староста оказался крепким, кучерявым, седым мужиком с лицом повелителя жизни. Его жена и многочисленные дети от совсем малышей до рослых усатых парней высыпали во двор, внимательно прислушиваясь к беседе. — Мы ведьм не жалуем, но с Ланкой мирились, покуда она меру знала. — Важно заговорил он. — Уж я-то людей насквозь вижу. Это я первый чужемирницу в ней распознал. Принялась хамить нахалка. К ней с болезнью она денег дай. — Где-то видано, чтобы так над людьми издеваться? — гневно спросил он. — Да уж, вы-то, наверное, кормили ее бесплатно. Со своих тополей. Не удержалась я от едкого комментария, получив предостерегающий взгляд от мужа. — А что? Бесит такое отношение к целителям. Видите ли, мы должны помогать в беде всем страждущим. А как только страждущие выздоравливают, сразу же забывают о важности взаимопоможения. Удобно. С чего б я чужую девку бесплатно должен кормить? Я ее, так и быть, предлагал в невестке взять. Так воротил нос, а задарма кормить я никого не обязан. «А она вас задарма лечить, значит, обязана», — не унималась я. — Обязана, коли ей дозволили подле деревни жить, — взвился староста. И какая же попалась девица неблагодарная? Вдруг подал голос поддержки Десар. Дозволение не оценила, предписание властей нарушила. Надо бы ее наказать и обратно вернуть. Как считаете? Спросил он у недовольного староста. — Отож, вот он дело говорит. Чуть ли не плюнул староста мне в лицо. — А вообще молчать должны бабы, когда мужики разговаривают. Он еще и на брюки мои зыркнул так, словно они лично его чем-то оскорбляли. Я даже проверила на всякий случай. Вдруг у меня на штане не написано, что староста — заскорузлый горшкоголовый козел. Но нет, не написано. А хорошо бы написать. — Это точно. Молчать должны бабы. «Кайра, иди в мобиль!» Вдруг строго сказал Десар, а я аж поперхнулась от такого заявления. «С чего бы?» — заортачилась я. «А ну-ка быстро исполнять приказ старшего по званию!» — рявкнул он. «Да как он мог? После того, что между нами было, и вот так?» Я фыркнула и ушла в магомобиль. «Если бы умела им управлять, то и уехала бы!» Как и положено бабам молча. А этот засранец двуличный пусть бы пешком домой добирался. Когда почти час спустя он вернулся, сияя улыбкой, я уже придумала как минимум четыре плана изощренной мести и выбирала лучшие, кипя от обиды и негодования. «Ты была просто великолепна, луна моя!» — радостно провозгласил Десар, плюхаясь на место рядом со мной. Как я и предполагал, ты будешь по-настоящему бесценно на допросах. Что? Нахмурилась я, сбитая с толку его неуместным счастьем. А ведь до этого особой толстокожести он не проявлял. Обычно хорошо чувствовал мое настроение. Обычно роль злодея выпадала Эррору. А с тобой у нас открывается совершенно новый спектр возможных способов установления эмоциональных связей с допрашиваемыми. — Видела, как на тебя этот староста отреагировал? Стоило мне пожаловаться, что начальство навязало нахальную распоясавшуюся бабу, как он был весь мой, со всеми своими ненавистническими потрохами. Все мне рассказал, как миленький. Я вытаращилась на Десара, широко распахнув глаза и даже рот. — Погоди, так ты нарочно так себя повел? Десар вытаращился в ответ, а потом протянул. «Кайра, луна моя, тебе нужно срочно браться за учебники. Пойми, я же должен установить контакт с допрашиваемым, чтобы он проникся ко мне симпатией и все выложил. Ладно, с магами можно клятву взять. А с полуденниками как прикажешь быть, если полуночников они терпеть не могут, сведениями делятся неохотно. Напаивать делями всех подряд запрещает закон». Да и не напасешься их. Пойми, наша работа — втереться в доверие в том числе к самому мерзкому преступнику и выяснить всю подноготную. Это дознавателям проще, у них полуденники на службе есть, а у нас только маги. Я воспользовался его отношением к женщинам, чтобы получить сведения. Ничего более. А ты в следующий раз. Если такая ситуация возникнет, можешь более бурно реагировать хотя бы ногой топнуть или швырнуть чем-нибудь. Чем истеричнее ты себя поведешь, тем глубже и искреннее будет сочувствие ко мне, как к пострадавшему от бабского произвола». Широченная улыбка совершенно не пострадавшего капитана несколько диссонировала с его словами, но я все же поняла, о чем речь, и сменила гнев на милость. «Так что тебе удалось выяснить?» «Много чего». Лана с бабкой приехали сюда двенадцать лет назад. Строились специально на отшибе, искали уединенное место с хорошим источником воды поблизости от леса и подальше от сельских полей. Кстати, бабка была обычной полуденицей. Никакого дара у нее не имелось, зато характер был твердый. При ней Лана молча делала то, что велят. Они вдвоем разбили огород, готовили зелья, собирали травы. У них, кстати, были постоянные покупатели из города, так что не бедствовали. Полтора года назад бабка умерла от старости. Так как все финансовые дела вела она, у Ланы быстро начались проблемы. Селяне стали брать с в долг, да только расплачиваться не спешили. Пару раз лекарка не управилась с городским заказом. То ли не успела в одиночку, то ли перепутала что-то. В общем, покупатель у нее травы забрал, а денег не заплатил. Она пришла к старости жаловаться, а он над ней только посмеялся. «Урод!» – процедила я. «И не говори». Так как девушка Илана была тихой и робкой, отпор давать не умела. Вскоре отложенные бабкой деньги закончились, и Лана впала в отчаяние. Просрочила платеж за налог на безбрачие. Заперлась в избе и неделями никому не выходила. А потом, бах, развела активность. Отказывать начала, нещадно торговалась, чего раньше никогда не делала, стребовала долги, с кого смогла, что очень сильно деревенским не понравилось. Вот нахалка! — одобрительно хмыкнула я. Совсем совесть потеряла. Отпор местным дала. А над некоторыми, особо нахрапистыми, еще и поизмывалась. Как? — Этого староста в подробностях рассказывать не стал. Надо думать, что ему тоже прилетело порядочно. Но это не самое интересное. Дразняще пошевелил бровями десар и замолчал. А что тогда? Пихнула я его в плечо, а потом вспомнила, что вообще-то есть куда более эффективные способы разговорить с мужа. Обняла, поцеловала в шею и хрипловато попросила. Не томи. Изначально Лана с бабкой переехали из Эстрены. Судя по всему, бабка на Лаорельском толком разговаривать так и не научилась, говорила с сильным акцентом и ошибками. А вот Лана бодро болтала на двух языках. Так вот, увидев изменения в характере лекарки, староста донес СИП, а дальше мы все уже знаем. Теперь давай попробуем опросить других селян, вдруг кто-то вспомнит что-нибудь еще. Думаешь, она уехала обратно в страну? Скорее куда-то на границу. Это объясняет, что таможенники с ней дел не имели, а в приграничных селах к пришлым относится как-то проще. Достаточно найти такое, где требуется лекарка, а ее история никому не известна. Так. А при чем тут эррор?» — Спросила я. Вот этого не знаю. Но хочется уже найти эту лану. В любом случае служебная необходимость обязывает. Кстати, старосту я спросил, не появлялись ли в окрестностях раненые мужики. Он божится с Аларом, что нет, а чужаков теперь недолюбливают, потому что мирцы сплошное зло. Ага, а девушку беззащитную обижать не зло, рассердилась я. Знаешь, мне эта Лана очень Лину напоминает. Вот она у нас тоже была робкая и безотказная, всем все прощала. Брэна выгораживала, сестер разнимала. Раньше всех вставала и всем завтрак готовила. Я на секунду замолчала, а потом выдохнула. Если у нас будут дочери, то я научу их быть эгоистками. Нельзя же всегда думать только о других, надо заботиться и о себе. А нам всегда внушают, что мы должны заботиться о детях и муже. Ни разу я не слышала, чтобы кто-то женщине сказал, не забывай заботиться о себе. Десар кивнул и весело спросил. «Моя воинственная луна, изволишь ли ты других селян опрашивать или отдохнешь в мобиле?» «Изволю опрашивать», — подумав, ответила я. «А потом изволю тортик, на этот раз шоколадный». Опрос деревенских так в итоге ничего и не дал. Ничего нового сообщить они не смогли, Никакого другого мобиля не видели, никому Лана о планируемом побеге не обмолвилась. Многие злились на чужемерянку за то, что она захватила тело Ланы и уничтожила ее робкий добрый дух. Но как дело обстояло в реальности? О том, чтобы чужой дух сам пролез в тело, в себе ни разу не слышали. Закончив, мы вернулись в мобиль. Десар положил руки на руль и сказал... Лану нужно искать вне зависимости от того, связана она с Эррором или нет. Она нарушила предписание и сбежала из-под домашнего ареста. Согласна. Это наша работа — искать чужемирцев. Вдруг она натворит дел? Деревенским вреда она не причинила, и эр расчел ее достаточно уравновешенной и не представляющей опасности, но найти ее все равно нужно. Отсюда до границы часов двенадцать пути. Как раз ночь. Можем вернуться в Кербены и попытаться поймать попутный маголет, а можем двинуться дальше. Я бы предпочел второе. Потому что мобиль нам в любом случае понадобится, а найти его в приграничье не так просто. А как же отчет? Вышлем в столицу из ближайшего отделения СИБА. Заодно сделаем запросы по спискам целителей. В приграничье ячеек много, никто нам не откажет. Кстати, чек Бреуру тоже можно выслать по внутренней почте. Уж наверняка Скоуэр найдет стажера, чтобы тот съездил и передал. Возможно, так будет даже лучше. Никому из нас не придется с ним встречаться. Смотри, запасные паспорта я нам всем выправил перед поездкой. Денег хватит на несколько месяцев. Накопителей с собой достаточно. Оружие и боевые амулеты есть, немного одежды и еды тоже. Я даже прихватил вещи Эррора и Мелча на случай, если мы их найдем. Вопрос лишь в одном. Ты готова к длительному путешествию? — Да, да, сэр. улыбнулась я. Но только если не придется есть лягушек и подтираться лопушком. По лесной романтике я соскучиться не успела. — Что ж, тогда поехали, моя луна. Улыбнулся муж в ответ и резко тронул с места оставляя позади мобиля пыльный след.